Глава сорок пятая Часов шесть вечера По правую сторону железнодорожного полотна показалась синяя полоса воды и синяя даль. Подъезжали к Неаполю. «Море!» — воскликнула Глафира Семенна, протягивая руки по направлению к Синеве. Дремавшие Николай Иванович и Канурин встрепенулись. «Где? Где море?» спрашивал Канурин, зевая и потягиваясь. «Да вот!» «Фу! фу какое синее! Про это-то море должно быть и поется в песне «Разыграло синее море!» «Почем я знаю, про какое море в песне поется?» «А Неаполь этот самый «Скоро!» Подъехали к морю, так уж значит скоро. Я сейчас до карты смотрела. Неаполь на самом берегу моря стоит. Как на берегу моря? А раньше вы говорили, что там огненная гора, из которой горящие головешки выскакивают. Да разве не может быть огнедышащая гора на берегу моря? Так-то оно так, <связь> продолжал зевать Канурин. Скажи на милость. ты Неаполь-то на берегу моря, а я думал, что там горы, горы и больше ничего. Как огненная эта гора называется? Везувий. Везувий. Везувий. Как бы не забыть, а то начнешь жене рассказывать, что Огненную гору видел, и не знаешь, как ее назвать, и каждый день эта гора горит, «И головешки из нее вылетают». «Спокон века горит», — отвечал Николай Иванович. «По истории известно, что эта огнедышущая гора еще тогда была, когда ничего не было. Я читал. Яйцо, говорят, туда кинешь и сейчас же вынимай. Испеклось вкрутую. Есть можно». «Фу ты пропасть», — дивился Конурин. «Пожалуй, бифштекс даже и жарить можно». «Какой тут бифштекс?» Подхватила Глафира Семенна. «Когда сильное извержение начинается, то землетрясение бывает, дома разрушаются, целые облака огня, дыма, пепла и углей из горы летят, и называется это лава. А будет вылетать, так нас не заденет». «Надо быть осторожным. Ежели большое извержение, то близко не подходить». Вы говорите про яйцо и про бифштекс. Целый город раз около Везувия сожгло. Засыпало все улицы и дома углями, головешками и пеплом. Давно это было. Город называется Помпея. Теперь вот его отрыли и показывают. Это Близнеаполя. Мы поедем его смотреть. — Бог с ним! — махнул рукой Конурин. — Как же Бог с ним? — «Для этого только в Неаполе ездят, чтобы отрытый город Помпею смотреть. Везувий и Помпея. Вот для чего ездят сюда». А, -а, «А вдруг опять начнется извержение? И опять этот город засыплет, да вместе с нами?» Душ, да должно быть теперь. Большого извержения не бывает, коли все путешественники ходят и смотрят. Это в древности было». «А вы говорите, что и теперь горящие головешки и уголья летят?» «Летят. В этом-то и интерес, что летят. Но не надо близко подходить туда, где летят, когда пойдем на Везувий». «Нет, Глаша, я непременно хочу от везувного уголька закурить папироску. Папироску закурю и яйцо спеку, и привезу это яйцо в Петербург в доказательство, что вот были на Везувии». — сказал Николай Иванович, — и угольков захвачу. Там, говорят, целые горы углей. — Вот где самовары-то ставить, — подхватил Конурин. — А у них, наверное, там на Везувии самоваров-то нет. И, как везде за границей, даже не знают, что такое самовары. Да ведь это каменный уголь, а он для самоваров не годится. Везувий каменным углем отопляется, — «Отопляется!» — иронически улыбнулась Глафира Семенна. «Кто же его отопляет?» «Он сам горит, спокон века горит, то и дело страшное разрушение делает. Все боятся его в Неаполе, когда он уж очень сильно гореть начинает». «Боятся?» «А потушить никак не хотят?» — спросил Конурин. «Ведь вы говорите, что этот самый Везувий на берегу моря». Ну, взял, созвал всю пожарную команду, протянул из моря кишки, да накачивай туда, в нутро. Иван Кондратич, что вы говорите? Да разве это можно? Отчего нельзя? На целые версты туннелей для железных дорог под землей здесь, за границей, в горах проводят? По скалам мосты перекидывают? А везуви залить не могут? «Ну, накачивай туда воду день, два, неделю, месяц!» «Вот и зальешь!» «Наконец, водопровод из моря проведи, чтоб заливал!» «Иностранец, да чтоб не ухитрился!» «Гору огнедышащую залить!» «Ха-ха-ха! Ни в жизнь не поверю!» «А просто они не хотят!» «Вы вот говорите, что только на этот Везувий и ездят сюда смотреть!» «Вот из-за этого-то и не хотят его залить!» Зальешь, так на что поедут смотреть? И смотреть-то не на что. А тут публика дура все-таки ездит смотреть, и итальянцы о них трутся, наживаются. «Полноте, полноте! Что вы говорите?» махнула рукой Глафира Семенна. «Верно. Как в аптеке, верно!» стоял на своем Канурин. «Итальянцы народ бедный». Все больше шарманщики, акробаты, музыканты. Кто на дудке, кто на гитаре. Вот они и боятся свою гору потушить. Опасность? А, что им опасность? Хоть и опасность, а все-таки потерся от иностранного ротозея. И сыт. Канурин еще раз зевнул, прищурил глаза и стал усаживаться поудобнее. «Опять спать? Вы уж не спите больше. Сейчас приедем в Неаполь» остановила его Глафира Семеновна. «Да неужто сейчас? А я хотел сон свой доспать. Можете вы думать, какой я давича сон видел, когда вы меня разбудили, крикнувший про море, и разбудили-то на самом интересном месте? Вижу я, что будто мы еще все в Риме, и пью я чай у папы римской. Сочиняйте, сочиняйте, ей-ей не вру!» Гостиная комната будто такая чистенькая, где мы сидим, канарейка на окне, столик красной салфеткой покрыт, самовар. Точь-точь, как вот я у одного игумена в Новгородской губернии чай пил. Как ты можешь, папу, видеть во сне, когда ты наяву его не видел? Усомнился Николай Иванович. А вот подишь ты во сне видел? На менял у Никиту Платоныча, будто он похож. И разговорчивый такой же, спрашивает, будто он меня, «А едят ли у вас в Питере наши итальянские макароны?» «Вздор! Как ты мог с ним разговаривать, ежели папа только по-итальянски говорит?» «Чудак-человек! Да ведь это во сне! Мало ли что может привидеться во сне!» «Отлично!» — будто говорит по-русски. Потом наклонился он будто бы ко мне. — О, пустяки! И слушать-то про глупости не хочу! — сказала Глафира Семенна и отвернулась к окну. — Наклонился он, будто бы ко мне к уху, — улыбается и шепчет. — Хотя, — говорит Иван Кондратич, — нам по нашей итальянской вере вашей русской водки и не полагается пить, а не долбанем ли мы с вами по баночке? — Врешь! Врешь! Сочиняешь! Что папа водку с тобой пил, ни в жизнь не поверю, — воскликнул Николай Иванович. Да ведь это же во сне, пойми ты, что во сне, и только он мне это сказал, вдруг Глафира Семенна кричит «Море!» и я проснулся. Такая досада! Не проснись, выпил бы с папой по собачке нашей православной ватчишки. Дурака из себя ломаешь. Дурака, брось! Даю тебе слово. Побожиться готов. И ведь как все это явственно. Смотрите, смотрите, везувий показался, кричала Глафира Семеновна, указывая рукой в окно. Вот это получше вашего папы, с водкой! А -а -а -а! Какая прелесть! Где? Где? Заговорили мужчины, встрепенувшись и тоже стали смотреть в окно. Перед ними на голубом горизонте при закате солнца виднелся буро-фиолетовый, несколько раздвоенный вверху конус Везувия. Тонкой стрункой постепенно расплываясь в маленькое облачко, из его кратера выходил дым. — Это-то Везувий? — спрашивал Конурин, ожидавший совсем чего-то другого. — Ну да. «Видите, дымится!» — отвечала Глафира Семенна. «А где же пламя-то?» «Где же огненные головешки?» «Боже мой! Да разве можно при дневном-то свете и на таком далеком расстоянии видеть огонь и головешки? Это надо вблизи и ночью смотреть!» «Признаюсь, и я воображал себе Везувий иначе», — сказал Николай Иванович. «Да неужели ты его не видал на картинах? На картинах он точь, -точь такой». На картинах-то я и видал, что он пышет, и даже зарево. Да ведь это ночью, это ночной вид. Не боюсь я такого везувия, не боюсь. Ежели он и вблизи будет такой же, то куда угодно с вами пойду. Ничего тут опасного. Дымящаяся труба на крыше, вот и все. Решил Конурин.